Далеко не во всех африканских странах сыщутся засевшие в глуши сепаратисты или какой-нибудь национальный фронт. Здесь ничего подобного нет, однако не найти на черном континенте страны, где не было бы окопавшихся в эмиграции оппозиционеров. Политическая жизнь такова, что порождает их прямо-таки автоматически. Другое дело, что в разных уголках и оппозиция разная. Где-то она собой представляет нешуточную угрозу и серьезную головную боль, где-то проходит по разряду опереточных комиков. Как это имеет место быть в данном конкретном случае? Доктор Меджа Мукузели, не врач, а именно что доктор каких-то там гуманитарных наук, подобно большинству здешних ученых-интеллигентов, образование получил во Франции. Научная карьера в Европе у него как-то не задалась. Злые языки твердили, что все дело в невысоких, мягко говоря, к тому способностях. И потому он, вернувшись на родину, занялся политикой. Довольно быстро попал в парламент от своего родного округа, где добрая половина избирателей считалась его дальней родней. Да и землячество здесь – великая сила. Что далеко ходить? Мтанга – Папе не родственник, но как раз земляк. Как-то так вышло, что видного положения доктор не занял, но говоруном оказался первостатейным, и при отсутствии каких бы то ни было реальных совершений стал считаться одним из народных заступников. Зная об этой своей репутации, он в конце концов стал лютым оппозиционером, как уточняли те же злые языки, исключительно от того, что власть как раз его, в отличие от некоторых других, так и не стала в втихомолку покупать. Речи толкал, на трибуне блистал, громил и обличал. «Неподкупный трибун, бессребренник, друг народа». Именно он возглавил горластую группу парламентариев, на американский лад, создавших комиссию по расследованию злоупотреблений. каковая я всерьез, вознамерилась проверить счета папы в Швейцарии и Лионском кредите, выяснить, на какие такие шиши папа обзавелся виллами во Франции и в Италии. Папа осерчал и в два счета доказал расшалившимся господам из парламента, что тут не Америка. Кстати, некий полицейский полковник чистосердечно признался на следствии, что именно эта комиссия вместе с Мукузели предлагала ему отравить президента, взорвать военное министерство и поджечь велосипедный завод. Учитывая, какие методы следствия предпочитал полковник Мтанга, у него, пожалуй, что и древняя египетская мульмия быстренько бы призналась в работе на эскимосскую разведку. Особым указом президента парламент закрыли на неопределенное время, ввиду насущной необходимости санитарной обработки здания с целью полного изничтожения мышей и тараканов. За народным избранником, не желавшим покидать здание, быстренько помогла это сделать рота жандармов. На первых страницах газет красовалась фотография министра внутренних дел, брезгливо державшего двумя пальцами за хвост заровенную дохлую крысу, по его словам, пристукнутую доблестной жандармерией прямо в зале заседаний. Как легко догадаться, вскоре прошли новые парламентские выборы, где в избирательных списках смутьянов уже не было. Поскольку арестовывать разогнанных не стали... Мукузели и еще несколько парламентариев, наиболее пессимистически настроенных, успели задать стряхача за границу, где подняли страшный шум, взывая к мировому общественному мнению. Общественное мнение отреагировало на этот шум как-то вяло, а что до Франции, то какой-то третий разрядный чиновник МИДа, выступив по телевидению, Растолковал, что его страна в силу давних демократических традиций не вмешивается во внутренние дела других стран. Тем дело и кончилось. Народные массы как-то не спешили единодушно подняться на защиту своего заступника. Мукузели явно переоценил свою популярность и любовь к нему сограждан. В эмиграции Мукузели прозябал. Поначалу изгнанники основали движение за освобождение страны от тирана, но очень быстро оно распалось на несколько самостоятельных. Число таковых в точности соответствовало числу политических беженцев. Кое-какие гроши на жизнь Мукузели подбрасывали местные коммерсанты, тоже в свое время отправившиеся в изгнание из-за разногласий с папой по поводу процентов и акций. «На всякий случай, вдруг да что-нибудь и получится». Получился один пшик. Мукузели, на свое несчастье, оказался идеалистом и романтиком. Серьезные спецслужбы с подобной публикой предпочитают не связываться по причине их полной непредсказуемости. Единственное его достижение заключалось в том, что ему удалось выпросить у меценатов денежку на небольшую радиостанцию – маломощную и дешевенькую, умещавшуюся в двух комнатушках маленького домика. И вот уже два года доктор Мукузели по три раза в неделю выходил в эфир на часок, нудно и однообразно понося президента за казнократство и гонение на демократию. Умов он этим не смутил и массы на борьбу с режимом не поднял. Разве что в столице нашлась кучка последователей, украдкой малевавших на стенах считавшийся антиправительственным лозунг «Бахура лабарта», что означало «свобода» на местном языке, искаженном французском. Лучшим доказательством совершеннейшей никчемности Мукузелли как раз и было то, что невозбранно занимался радиохулиганством целых два года. Иначе полковник Мтанга, по свойственной ему живости характера, давно бы что-нибудь придумал. Ну, скажем, в постель к доктору заползла бы переночевать здешняя рогатая гадюка. А гадюк, помимо скверного нрава и ядовитых зубов, Есть ценное качество, даже будучи взята живой, она никогда не сознается, на кого работает. Соседняя страна, где обосновался беглец, слева и севернее, если стоять спиной к океану, а лицом вглубь континента, была раза в три меньше папиной державы, гораздо беднее, с вовсе уж символической армией, так что при необходимости никто не поколебался бы выбросить туда десант на вертолетах и сцапать мукузели живьем. Благо, он обосновался в захолустном городишке где-то милях 50 от рубежей покинутой родины, а граница пролегала по джунглям и саванном чисто символически. У приютивших доктора-соседей не имелось ни пограничников, ни противовоздушной обороны. В конце концов, Когда года четыре назад обнаружилась гораздо более опасная кандидатура на вакантное место лидера эмигрантской оппозиции, бывший владелец одного из алмазных рудников, ничуть не романтик и не идеалист, с приличными капиталами и кое-какими связями среди европейских политиков, все кончилось быстро и грустно. Бедолагу обнаружили в Булонском лесу, покончившим с собой двумя выстрелами в затылок. «Режьте мне голову, это не мукузели», сказал полковник Мтанга решительным тоном. «Во-первых, у него кишка танка устроить хотя бы одно покушение, не говоря уж о пяти. Во-вторых, я бы за месяц доискался. Нет у него ни возможности, ни людей, способных пойти на такое дело». Только горсточка идиотов, главным образом недоучившихся студентов, которые малюют на стенах. «Я бы знал», — повторил он убежденно. Мазур не стал развивать тему. В конце концов, полковнику и впрямь виднее. Снова на какое-то время воцарилось молчание. Но полковник не выражал ни малейших намерений откланяться. Сидел с таким видом, словно заявился надолго. Мазур, употребив еще одну дозу старого профилактического средства от всех здешних напастей, терпеливо ждал. Никакие дела его не отвлекали, ни срочные, ни пустячные. Глядя в сторону, Мтанга вдруг сказал негромко, без выражения. «Я порой опасаюсь чего-то вроде переворота». «Есть основания?» — поинтересовался Мазур. «Точных данных нет», — сказал Мтанга, помедлив. «Но кажется иногда, что в воздухе что-то этакое носится. Дурное предчувствие. Они у меня частенько сбываются. В моих родных местах это в большом ходу. Нет, я не про колдовство и всякое тому подобное, хотя я и колдовства насмотрелся, самого доподлинного». «В глухих местечках чего только нет. Это образованные горожане не верят, а мы-то...» «Гоп-санто. Пречувствие. Не обязательно дурное. Вы, может быть, и не верите в такие вещи, как белый и образованный?» «Вообще-то верю», — сказал Мазур. «Случалось иногда всякое. Чутье предчувствия порой не подводят». «Ну, тогда вы, может быть, меня и поймете. Никаких данных, никаких агентурных донесений, и тем не менее что-то такое ноет и свербит». Мазур усмехнулся. «И все хорошо, да что-то нехорошо. Простите?» Это цитата из одной старой книжки. «А...» «В общем, примерно так. Хуже всего, что...» «Дела в стране идут, в общем, хорошо». «Почему?» – искренне удивился Мазур. Полковник усмехнулся. «Вы, человек в таких делах, неискушенный. Знаете ли, перевороты сплошь и рядом случаются не в кризисы или тяжелые времена, как раз, когда все спокойно и благополучно. Человеческая психология. Нет ни гражданской войны» ни политического кризиса, ни народных волнений. Народ живет, может, и бедновато, но с голода все же не умирают. Никаким массовым протестом и не пахнет. Именно в таких условиях кто-то может решить, что настало его время. Ему кажется, что управлять страной в таких условиях довольно просто. Нет серьезных проблем и трудностей, которые пришлось бы преодолевать. Нет бунтов, сильной инфляции, экономика более-менее стабильна, понимаете? Именно во времена относительного благоденствия, кажется, понимаю, — сказал Мазур. А вдобавок эти дурацкие покушения, либо и в самом деле пошли косяком фанатики-одиночки, чего не наблюдалось долгие годы, либо, казалось, он набирается храбрости, чтобы продолжать. Либо работает какая-то новая, неизвестная, чертовски опытная сила, с которой мы прежде не сталкивались. Потому что раньше она не участвовала в игре. Она наподобие этого вашего... медведя. Но зачем ей это? — спросил Мазур опять-таки с искренним недоумением. — Зачем? — Не знаю, — признался полковник. Не могу понять, как не ломаю голову. Но это неспроста. Это не демонстрация силы, не предупреждение. Когда таким вот образом предупреждают, очень быстро дают понять обходными путями, чего именно хотят. Ничего подобного за два месяца не случилось. Никто не взял на себя ответственность. Никто за пределами страны... Я особо интересовался, не поднял газетной шумихи о якобы растущем народном сопротивлении. И все равно два месяца творится черт знает что. «Вот в чем в чем, а в разгадывании подобных загадок я вам ничем не могу помочь», — сказал Мазур. «Совершенно не моя область». «Я понимаю». «Я и не жду, что вы посоветуете нечто дельное. Просто хотелось хоть с кем-то поговорить откровенно. С местными я себе этого не могу позволить. А вы, во-первых, иностранец, во-вторых, не менее моего заинтересованы в том, чтобы с президентом ничего не случилось. То есть лично вы, будем говорить откровенно, ни в чем, собственно, не заинтересованы». «Но вы человек военный, у вас строгий приказ». «Совершенно верно», — сказал Мазур. «А я-то заинтересован лично. Это моя страна и мой президент». «И твой страховой полис от всяческих неприятностей», — подумал Мазур. «В уютных местечках, подобных этому, в случае свержения или насильственной смерти диктатора, кандидат в покойники номер два...» Непременно начальник тайной полиции. Даже если он сам оказывается припутан к заговору, от него стараются побыстрее избавиться, чтобы поставить 100 на своего человека. У полковника, по точным сведениям, тоже кое-что припрятано на старость в европейских закромах. Конечно, гораздо меньше, чем у отца нации. Мтанга – человек умный, хапает по чину и не зарывается. «Вот только до Европы еще нужно добраться, а это не всегда и получается». «Могу вас заверить, полковник, что в вашем бунгуле нет записывающих устройств», сказал вдруг Мтанга. «На всякий случай я распорядился проверить еще раз, пока вы отсутствовали». Мазур глянул на него вопросительно, Сразу и не сообразить, к чему такие реплики. — Я полагаю, вы не боитесь провокаций с моей стороны? — продолжал Мтанга. — Мне совершенно ни к чему вас провоцировать. — А вам, если вы решите сообщить третьим лицам подробности нашего разговора, наверняка не поверят. Вы чужак здесь. — Интересное начало, — усмехнулся Мазур. Но мало ли что!» — отозвался Мтанго без улыбки. «Лучше сразу внести полную ясность. Собственно говоря, я всего-навсего собираюсь пофантазировать вслух. И хотел бы, чтобы вы это выслушали. Вы ведь ничем не заняты? Ну вот отлично. Захотелось поделиться фантазиями чисто теоретическими умствованиями. Так вот...» Происходящее мне крайне не нравится. Ничего я еще не понимаю, нет у меня точных данных, только неясные следочки, которые могут оказаться и не следами вовсе, а продуктом воображения. Но не могу я отделаться от тягостного предчувствия, что все неспроста, что за этим стоит какой-то план. И больше всего мне хотелось бы не менее месяца избегать появления президента на публике. В надежде на то, что новые заговорщики... А они будут, мне чутье подсказывает. Начнут нервничать, как-то себя проявят. Ну и мои люди за этот месяц удвоят усилия, поищут там, где прежде не искали. Логично, — сказал Мазур. Вот только как этого добиться? Я здесь человек новый, но успел уже понять. Президента ни за что не уговорить. Не согласится он на добровольное затворничество даже на неделю, не то что на месяц. Совершенно верно, с тяжким вздохом кивнул полковник Мтанга. Я попытался один раз. Даже не предложил, осторожно намекнул. Даже деликатные намеки встретили резкое неприятие. Президент недвусмысленно заявил, что он не собирается ни от кого прятаться, тем более, когда речь идет, по его собственному выражению, о каких-то дурацких клоунах. И посоветовал мне работать по «Значит, ничего не поделаешь», — сказал Мазур. «Ну, это как посмотреть. Давайте пофантазируем». Предположим, очередное покушение успеха не достигнет, но все же нанесет некоторый урон, минимальный. Предположим, стрелявший окажется достаточно ловким, чтобы легко ранить президента. В руку, в левую. Вот сюда, скажем. Он ткнул себя указательным пальцем в левую руку, ближе к локтю, подальше от запястья. Кость не задета, Рана в мякоть не опасная, но непременно заставившая бы президента не менее месяца держать руку на перевязи, в особенности если таково будет предписание врачей. Если они заверят, что руку на перевязи следует держать именно что не менее месяца, опытный снайпер творит чудеса. Президент по неволе вынужден будет стать затворником чтобы не делать чуточку комичным сложившийся у народа образ великого вождя. Отец нации, согласитесь, не может появиться на публике в бинтах и повязках. Мазур без труда представил себе эту картину. Папа во всем блеске и величавости, при всех наградах, в сиянии золотых погон и золотых пуговиц, с рукой на перевязи. В самом деле, получается как-то даже и комично. «Похожий случай был лет 15 назад с президентом Косулу», — вкратчиво продолжал полковник. «Не слышали?» «Это интересно». «Дело происходило не у нас, довольно далеко отсюда, но все равно любопытный пример. Среди заговорщиков нашелся один особенно изобретательный». Вышло так, что покушавшийся, что есть мочи, рубанул президента чекатой. Это такое ножище наподобие мачете. Правую руку пришлось отнять по плечу. Именно что правую, которой президент подписывал государственные бумаги и поднимал на встречах с народом в величественном жесте. Он быстро оправился, но все покатилось под откос. Это в Америке президент Рузвельт мог ездить в инвалидной коляске. Ничего, у нас другие обычаи. Однорукий президент выглядел неполноценным, смешным и нелепым. А оппозиция тут же окрестила его «однолапым». Он стал стремительно терять популярность в народе, а там и в тех влиятельных кругах, что его поддерживали. Кончилось все тем, что он, проявив нешуточный ум, Добровольно оставил свой пост, уехал в Европу и прожил там еще лет десять безбедно, но в полном забвении, что для него было невероятно мучительно. Такой уж наш народ, великий вождь и отец нации, не имеет права появиться на публике даже с рукой на перевязи. Мазеру пришло в голову, что не стоит списывать все на африканскую отсталость. Достаточно вспомнить, что и товарищ Горбачёв на всех снимках предстает без малейших следов обширного родимого пятна на голове. Хотя все знают, что оно у него есть, а многие видели своими глазами или хотя бы по телевизору. Обойдемся без крайностей, продолжал полковник. Лекая рана, кость не задета, но месяц затворничества обеспечен. — А там смотришь, мне удастся до чего-то докопаться. Он досадливо поджал губы. В течение ближайшего месяца состоятся торжественные открытие нового здания женского лицея, нового здания Министерства Недр, да вдобавок коронация, — спросил Мазур с видом посвященного. — И коронация, — кивнул полковник. Трехчасовая процедура, при которой президент большую часть времени будет пребывать на публике под открытым небом. Невероятное стечение народа. Простите, полковник, но зачем вы меня-то посвящаете в ваши фантазии? Спросил мазу. У меня нет хорошего снайпера, сказал полковник тихо. Не предусмотрел в свое время. Теперь каюсь. Снайпер необходим и отличный, и надежный. «У вас ведь под рукой полковник Турдье», — сказал Мазур без улыбки. «Большой специалист. Я слышал краем уха, что парочка его ребят как раз владеет неплохо снайперской винтовкой. Это публика, мастера на все руки», — Мтанга сказал серьезно. Эта публика служит исключительно за деньги. Я бы не рискнул им довериться, мало ли что. Между тем другие, он выдержал эффектную паузу, выразительно глядя на Мазура. Доверие заслуживают гораздо больше, потому что они офицеры на службе государства и прекрасно знают, что... «Отвечает высоким государственным интересам, а что противоречит?» «Ваша страна крайне заинтересована, чтобы с президентом как можно дольше ничего не случалось». Склонившись вперед, он уставился на Мазура скорбно-просительно. «Сукин скот», — подумал Мазур. «Если он служит кому-то еще, лучше провокации и не придумать». «Советский снайпер готовился совершить покушение на президента. Такая бомба!» «А если он говорит чистейшую правду и в самом деле собирается обеспечить папе месяц затворничества?» «Сюрприз, знаете ли. Пусть и не особенно серьезной второй свежести». Даже если он говорит чистейшую правду, Мазуру за подобную самодеятельность голову оторвут. «Вы многое точно подметили», — сказал Мазур, не особенно и раздумывая. «Вот только офицер на службе государства не имеет права самовольничать в серьезных делах». «Я понимаю», — кивнул Мтанга, вроде бы ничуть не разочарованный. Следует посоветоваться с начальством, получить его одобрение или отказ. Лишь бы те, кто имеет право принимать решение, не медлили с ответом. Он встал, одернул легкий пиджак. «Надеюсь, мы поняли друг друга?» «Конечно», — сказал Мазур. И, глядя вслед идущему к двери полковнику, подумал не без восхищения. «Ловок». Сукин кот. Ловок.